Сегодняшнему вечеру Имеет Здравствуйте Вы меня узнали Кто сказал попка дурак Нет я не дурак Я кретин Я полный идиот Знаете почему Потому что разговаривать умею Рыбу кто нибудь называет дурой Нет, потому что всегда молчит. Ее ловит, она молчит. Ее жарит, она молчит. Ей рыбный день сделал, она молчит. А я всегда болтаю. И всегда не то, что нужно. Режу правду матку, когда мне никто не просит. Триста лет на свете живу, нигде больше двух недель не задерживаюсь. Сколько хозяев сменил? Пересчитать невозможно. Он мне жил в одной семье, обстановка царская. Обои финские мебели рабская. От хрусталя звонка в церкви. Кормили пять раз в день миндалем в шоколаде. Казалось бы, чего еще? Сиди и молчи. Нет, не удержался. Пришла к ним в гости пара, профессор с женой. Чаровательные люди, просто чаровательные. Таких за столу садили, а у меня миндаль в горле застрял. Как за вы чего пришли? Вас сейчас охмурять будут, чтоб дочку свою мордастую в институт устроить. Ой, что тут поднялось? Хозяйка кричит, не верьте, он провокатор. Гости пальто в охапку бежать, а хозяинка мне и кричит, «Петух ты, крашеный! Если бы ты, говорит, 200 рублей не стоил, я бы себя суп сварил». Но 200, 200 я продал за 300. И в приличную семью отец, врач, мать, учительница, сын оболтус. 15 лет парню, полный обалдуй, а мне что? Это же не мой сын, нет? Три дня молчал, на четвертый паст раскрыл. Я говорю, папаша, папаша. Вот твой врач, а сынок у вас, между прочим, курит. Курит. О, он говорит, что так часто? Я говорю, нет, только когда выпьет. <реклама> Мама же говорит, он еще и пьет. Я говорю, когда в карты много проигрывает. Но тут они забыли, что они интеллигентные люди сняли ремень, всыпали ему по первое число. 28-го начали, 1 кончили. А второго утра утром он меня в охарку на птичий рынок и продал какому-то забулдыге за червонец. Забулдыга обрадовался. Говорит, скажу жене, что застойник купил, остальные пропью. Рано обрадовался. Я его жене все раньше успел рассказать. Так что там я тоже долго не задержался. Нигде долго не задерживаюсь. Еще бы. Там уже охота про себя правду знать. Ещё за это 300 рублей платить. Уже слух пошёл, что я несчастье в дом приношу. Меня уже за даром никто брать не хочет. Вон последний хозяин со мной мыкался, мыкался, сдал сюда. Теперь уже сижу в зоопарке. Чтоб ничего не видел, ничего не слышал, чтоб про людей ничего сказать не мог. А я и здесь молчать не буду. Товарищи! В зоопарке тигру не докладывают мяса. Пока не поздно, спасайте хищника. Если спросят, откуда сдайте, на меня валите. Мне терять нечего, я уже ничего не боюсь, потому что я попка-дурак, попка-кретин, попка-полный идиот.